Глава 849. Начало войны. Пока Се Хайян беседовал со стариком, Хэ Юн Цзи вместе с запечатанными членами императорской семьи проводил жертвенную церемонию на главной планете цивилизации Божественное Око. Ему помогал Цзэло, практик Великой Завершенности Бессмертия с цивилизацией Первозлата, а Божественное Сознание Практика Стадии Планеты выступало связующим звеном. В одном месте собрались почти все члены императорской семьи, Вззваны были даже самые отдалённые родственники. В имперском городе находилось более сотни тысяч людей, в чьих жилах текла кровь императора. Церемония проводилась с помощью стимуляции линии крови бронзовой лампой. Кровь членов императорского рода от такой стимуляции забурлила, и ударявшие из них лучи яркого света окрасили весь город в алый. Это не могло не привлечь внимание трёх великих сект, но цивилизация первозлата каким-то неведомым образом скрыла этот ритуал посторонним глаз. В итоге три великих секты даже не подозревали, что творилось прямо у них под носом. Догорела первая благовонная палочка, многие члены семьи оказались неспособны выдержать такую стимуляцию линии крови, на землю один за другим падали сморщенные трупы. Но Хайензы созвал их всех целью восстановить утерянную славу импературского дома. Ещё живые члены семьи не собирались сдаваться, с яростным ревом они позволяли крови в их жилах гореть. Когда догорела вторая благовонная палочка, имперский город сильно преобразился. Ураганный ветер гонял по небу бурлящие тучи. Хэ Юнь Цзы, не замечая текущей загулков губ кровь, наблюдал за появлением иллюзорной звезды прямо над имперским городом. Око звезды было похоже на настоящий глаз. На самом деле это была проекция. Императорская семья пожертвовала своей кровью и техникой культивации, чтобы призвать её. В глазах Хэ Юнь Цзы отражались надежды и восторг, пока он наблюдал за формированием проекции. «Врата звезды! Отворитесь!» Раскинув руки в стороны, закричал он. Кровь всей императорской семьи ещё раз забурлила. Почти треть ещё живых членов семьи замертво рухнула на землю. Лучи алого света устремились к бронзовой лампе. Пламя в лампе покраснело, а потом потоком слепящего света устремилось к небу, прямо к проекции звезды. Проекция задрожала и начала расти, пока не превратилась в чёрную дыру. В этот момент подобная трансформация произошла с настоящим оком звезды системы Божественного Ока. На дрожащей звезде появилась воронка, которая быстро трансформировалась в чёрную дыру. С её появлением был проложен телепортационный тоннель, откуда пришло множество неясных силуэтов. Судя по всему, они пытались выбраться из чёрной дыры, вскоре из тоннеля повеяло энергии звезды. Первыми из дыры с хохотом вылетели три человека в радужных нарядах. Несмотря на маски, нетрудно догадаться, что двое были мужчинами средних лет, и один был древним стариком. Окажись здесь, Ван Пуоле, то он бы сразу признал в старике практика, который скрыл божественное сознание в бронзовой лампе. Эти трое явно находились на стадии планеты. Покинув чёрную дыру, они остались рядом с ней. Выполнив серию магических пассов, они схватились руками за само пространство на границе чёрной дыры, а потом резко потянули. Звезда стряхнулась ещё раз, а чёрная дыра расширилась. В следующий миг из неё вылетело почти 100 тысяч боевых кораблей и 500 тысяч практиков, Судо были выкрашены во все цвета радуги, как и холота солдат. Либо все практики цивилизации Первозлата предпочитали именно такие цвета в одежде, либо такие наряды носили представители одной фракции, чей передовой отряд проник в эту звёздную систему. Глаза этих людей алычно и восторженно блестели. После перехода через тоннель они поприветствовали трёх практиков стадии планета. Статус этой троицы был вполне очевиден. Приветствую, повелитель. Приветствую, старейшина. Сюда прибыла не вся армия цивилизации Первозлата, а лишь война одной из её сект. Пожилой патриарх стадии планеты расхохотался. «Какая интересная цивилизация. Довольно примитивная, но её перемещающая магия весьма продвинутая. Мы не зря проделали такой путь. С помощью этого колдовства наша секта Небесный Дух одним прыжком покрыла дистанцию, на преодоление которой требуется сотни лет. Мешкать не стоит». По плану, десятая часть наших сил под предводительством шести командиров отправится к главной планете системы, они освободят наших союзников из заключения, оставшиеся силы вместе со мной и двумя старейшинами секты уничтожат слабейшую из трёх великих сект, землю абсолютной гармонии. Мы молниеносно раздаём секту и нарушим установленный триумфиратом баланс, потом мы разделим силы. Один старейшин отправится со мной в секту, корающая длань, а другой поведёт людей к дау-секте первозлота. Если всё получится, нам не понадобится подкрепление из других сект цивилизаций первозлата. Мы, секта Небесный Дох, в одиночку поставим эту цивилизацию на колени. Да начнётся война!» Патриарх стадии планеты со смехом полетел к территории Земли абсолютной гармонии. За ним последовали двое старейшин, 90 тысяч кораблей и более четырёх сотен практиков. Армия двигалась очень быстро. Оставшиеся силы, 10 тысяч кораблей и более 50 тысяч практиков секты Небесный Дух под командованием шестерых экспертов на великой завершенности бессмертия направились к главной планете системы. Тем временем на имперском кладбище Стота погружилась все глубже и глубже в загробный мир, он был чем-то вроде отражения привычного всем мира. Обычный человек не мог просто взять открыть туда двери, временно их отпереть мог только практик стадии планеты. Большую часть времени загробный мир находится под замком. Там действуют свои естественные законы, на которые не влияет происходящее в мире снаружи. В то же время он, казалось, существовал везде и нигде, словно смерть, идущая рука об руку с жизнью. В этом мире не было разницы между небом и землёй, всюду властвовал густой туман. В вёло текущем тумане появились бесстрастные лица, словно свидетели смерти этого мира. Здесь собрались души умерших в цивилизации божественное око. В эту вочину смерти редко ступал живой человек. ибо только практики стадии планеты могли сюда заглянуть. Но даже они не могли долго здесь находиться, аура смерти оскверняла всё живое. Никто не знал, сколько душ было заперто в этом мире, они лишь знали, что этот загробный мир был частью бесконечного дао-домена. По легенде, он появился из давным-давно существовавшего небесного дао, в стародавние времена загробный мир не был запечатан, когда кто-то умирал, его душа возвращалась в обитель мёртвых, Не имело значения, кому принадлежала душа, обычному человеку или могущественному эксперту, исключения не было. С приходом к власти бесконечного клана естественный порядок вещей был нарушен, что я ознаменовала конец небесного дао. Загробный мир продолжил существовать, но был запечатан. Бесконечный клан установил новые правила. Когда умирал практик стадии планеты или выше, их души попадали не в загробный мир или в цикл реинкарнации, а отправлялись скитаться по вселенной. Если у них имелся способ воскреснуть, они могли это сделать. Вот такую легенду передавали из уст восста в бесконечном Дао-домене. Правда, немногие знали о скрытой за этой легендой истине. Перед тонущей статуей, миллионом колено преклонённых душ мертвецов и тюжень склонивших головы императоров стоял Ван Боу-Ле. Идущая внутреннего борьба застегла апогея, Призрак императора Чя культивация находилась на средней степени бессмертия и бросило в бой против Ван Болев все силы, чего в теории не должна была позволить его культивация. Он даже избежал кисти практика стадии планеты звёздного пламени, сконцентрировав атаки на душе Ван Болев в попытке поглотить её. Но ему пришлось столкнуться со странными и загадочными силами, которые за много лет культивации нашли себе приют в теле Ван Боле. По этой причине часть сил он направил на печать, дабы не допустить непредвиденных осложнений и вмешательства со стороны. Ван Броле посетило странное мысле, когда он понял, чего пытался допиться призрак. Эту мысль он тщательно скрыл от пожилого императора. В действиях старика не было бы ничего странного, стражась он за тело истинной сущности. Но это же всего лишь клон. Нужное поглощающее семечко находится там же. Клон просто иллюзия. Так зачем старикан так старается? «Неужто он действительно это упустил, несмотря на всю его подготовку? Разве он не знает, что это клон? Он что, считает меня настоящим человеком?» Ван Буэлло вздрогнул, сотворив иллюзорное поглощающее семечко и ножны. Их появление переполошило призрака внутри него, как будто Ван Буэлло призвал его злейших врагов. «Интересно!» Ван Буэлло ещё больше уверился в успехе своего начинания. Воспользовавшись замешательством противника, он откусил часть божественной души призрака.